Глава 54. Изабель. Разговор с полицией оказался делом непростым. По-видимому, они не спешили бить тревогу из-за ребёнка, который исчез всего несколько часов назад и находился со своей любящей бабушкой. Изабель неровно рассмеялась при этих словах. Объяснять, что бабушка Мии была воровкой детей, было нелегко, поскольку доказательства Изабель не были юридически подтверждены, а даже если и были бы Барбару ещё ни в чём не обвинили. Если история Изабель была правдой, сказали они, слабо веришь, что это так, то гораздо более вероятно, что это как раз тот частый случай, когда детей перепутали в роддоме. Сейчас они разговаривали с Беном и Эсси, но в то же время они сказали, что будут следить за машиной Барбары, отслеживая автомобильные аварии. В большинстве случаев, как этот, сказал приветливый и немного полноватый полицейский с усами. Мы находим этих людей целых и невредимых. И оказывается, что они всего-навсего-то отправились на прогулку, а потом у них мобильный сел. Эсси и Бен ухватились за эту версию. "Да", сказал Бен. "Конечно, именно это и произошло. Мия, вероятно, умоляла Барбару отвести её в зоопарк". А мы все знаем, что Барбара совершенно бессильна против Мии. Наверное, они отправились на экскурсию и загулялись. И Барб постоянно забывает зарядить телефон, правда? Точно, согласилась Эсси. Возможно, у них кончился бензин. Они скоро позвонят. Изабель понимала, почему им хотелось в это верить, но не разделяла их оптимизма. Они не видели, как омрачилось лицо Барбары. когда она заговорила с ней о Бессе, словно та внезапно пробудилась ото сна. С другой стороны, возможно, они были правы. Никто не был бы счастливее Изабель, если бы прямо сейчас Барбара вошла в эту дверь с Мией. В конце концов Изабель приехала в Мельбурн, чтобы попытаться вернуть свою сестру, а не начинать этот кошмар снова в другой семье. Она никогда не простит себя, если с Мией что-нибудь случится. Куже того, Эсси никогда ее не простит. Изабель, в дверях появился Жюль. Она позвонила ему полчаса назад, чтобы рассказать о случившемся. И он ответил просто. «Какой адрес?» Теперь он уже был здесь. Она бросилась в его объятие. «Чем я могу помочь?» Сказал он одновременно с тем, как Эсси ахнула. Полицейский с усами протягивал свой телефон, и Эсси смотрела на него. «Чем я могу помочь?» Изабель подошла к ней. Там было видео низкого качества, и оно показывало что-то вроде заправочной станции. Барбара держала Мию за ворот её футболки. Было что-то странное в её лице. Пустота. Челюсти были стиснуты. Она что-то раздражённо пробормотала тому, кто держал камеру, затем схватила Мию, непривычно грубо, толкнула её в детское кресло. и пристегнула резкими уверенными движениями. Это ваши мать и дочь? спросил полицейский у Эсси. После паузы Бен подтвердил, что это так. Эсси была слишком ошарашена, чтобы что-то сказать. Где же они? спросила его Изабель. Видео было снято на заправочной станции близ Олбери, по дороге в Сидней. Олбери? удивился Бен. Эсси откинулась на спинку кровати. Бен потянулся к ней, но она оттолкнула его. Она оглядела комнату, и наконец её взгляд остановился на Изабель. Изабель раскрыла объятия, и Эсси упала в них.